Глава двадцать пятая Отревевшись, я перенесла записи и книги обратно в лабораторию. Айгор Айгором слезы слезами, а дела сами себя не сделают. Хотя нужны ли мне эти дела теперь? Если Айгор обнародует письма, моей репутации — конец. Меня нигде не примут, со мной никто не будет иметь дела. И с идеей аптеки придется проститься. Даже если каким-то чудом муж все это проигнорирует, А я очень сомневаюсь, что Александр просто махнет рукой и скажет, «Дескать, ничего страшного, от ошибок юности никто не застрахован». Так что рассказывать мужу нельзя. Да и что он может сделать, если подумать? Свернуть шею шантажисту и спалить его дом, чтобы письма точно не всплыли? Звучит соблазнительно, конечно, но это уже не придворный целитель, а какой-то бандит получается. И не факт, что вначале не свернут шею мне». Забрать деньги из банка — сумма по всему выходит немаленькая. Уехать, сменить имя и начать жизнь заново. В незнакомом мире, ничего о нем не знаю. Да и в конце концов, почему я должна бежать и прятаться, если ни в чем не виновата? Это Айгор пусть боится и прячется. Я снова мрачно хмыкнула. Мечтать, конечно, не вредно. Но ему-то как раз бояться нечего. Я-то ему шею не сверну, как бы не хотелось это сделать. или нанять кого-то, чтобы обыскал дом и вытащил письма. Опять же, я здесь ничего и никого не знаю. К тому же, таким как я, добропорядочным до отвращения, лезть в криминал — верный способ заработать дополнительные неприятности на голову. А еще я — графиня и жена человека, которому принцы запросто заваливаются в гости. Да я при первой же попытке кого-то найти спалюсь. Саму я Егора отравить в самом деле. а потом напроситься помочь безутешной матери и обыскать дом. Меня передернуло, Каким бы поганцем Айгор ни был, брать на душе убийство, не сгоряча и не защищаясь, а хладнокровно и обдуманно. Я обнаружила, что остановившимся взглядом смотрю на верхнюю полку, где выстроились рядом пять томов с надписью «Сильнодействующие ядовитые зелья». Истерически хихикая, хорошо, что меня никто не видит, Я взгромоздилась на стул и, сняв первый том, заглянула в перечень. «Да, примерно все те же вещества, что у нас. Разве что в наших, утвержденных разнообразными постановлениями списках, указывались химические соединения. Здесь большей частью травы, содержащей эти соединения. Были голов, красавка, борец, наперстянка, дурман». Да еще в этом мире пока не додумались оговаривать условия отпуска подобных средств. То есть, теоретически, купить их мог кто угодно. Даже странно, что тут на каждом шагу никого не травят. В перечне оказалось два. Один — алфавитный указатель, а второй — указатель зелени на основе этих ядов, отгруппированный по механизмам действия. «Всё есть яд, и все есть лекарство», — вспомнила я бессмертная, пробегая взглядом разделы. сердечная против вялых параличей. Здесь умеют лечить параличи, судя по рвотному ореху, как минимум пытаются. Хотя если целитель может убрать аневризму и рубец на мозговой ткани, почему бы потом и паралич не вылечить? Противосудорожное, тут все понятно. Зелье влияющее на разум, успокоительное. Успокоительное мне бы не помешало сейчас, а то гоняю по кругу одни и те же мысли, и главное все без толку. Жаль, что нельзя влиять на чужой разум. Внушить бы Айгору, чтобы отдал мне письма и свалил в закат, и моя проблема решилась бы сама собой. Но придется обойтись успокоительными. Что там есть интересного? Зелье правды. Я моргнула. В нашем-то мире сыворотка правды — скорее легенда. Но любопытство всегда было сильнее меня. И, выхватив подсказанный указателем том с полки, я начала торопливо листать страницы. Зелье правды следовало бы назвать зельем подчинения. Я медленно опустила книгу, глядя в пространство перед собой. Не может быть, не может быть, чтобы подобные рецепты вот просто так печатали в книгах, не снабжённых грифом перед прочтением сжечь. С другой стороны, возьми любой учебник по токсикологии и получишь отличный перечень легко доступных ядов. Но если это правда... «Вот оно решение, и не надо никого убивать. Просто подпоить Айгора и попросить принести письма, все до единого, а потом дать антидот, чтобы уж точно не отравить». Правда, чуть ли не половину описания зелья занимал перечень законов, ограничивающих его применение, и перечисление разнообразных нежелательных явлений, которые особенно ярко давали о себе знать при повторном применении. Но я вовсе не собиралась использовать средства повторно, а что до запретов, другого выхода я не видела. Вернувшись за стол, я переписала ингредиенты. Самой безобидной среди них была спрынья. И кликнув эн, отправилась в город. Зелье выглядело сложным, имел значение и порядок ингредиентов, и продолжительность варки, и периодичность вливания магии. С первого раза точно не получится сделать все правильно. Хорошо, если с третьей-четвертой попытки выйдет учесть все нюансы. Поэтому незачем откладывать покупки на завтра. Тем более, что до вечера у меня оставалось еще много времени. Хозяйка чайной, или следовало назвать ее травяной лавке, встретила меня с улыбкой. Решили добавить кое-что к запасам? Да. Я протянула список. Вот. Травница пробежала его глазами, и улыбка сползла с ее лица. Милочка! Выйди-ка! скомандовала она, Эн. Служанка вопросительно посмотрела на меня. Я кивнула. Подожди снаружи, пожалуйста. Едва за Эн закрылась дверь, хозяйка скомкала листок и швырнула в меня. Я машинально поймала бумажный комок за миг до того, как он прилетел мне в лицо. А не взорвалась ли ты, девочка? Новое платье получила, браслет добыла, все мало? То есть, оторопела я. Забудь! Этот рецепт, прошипела она, и дорогу до моей лавки тоже забудь. Не умеешь вовремя остановиться, вовсе ничего не получишь. Я жала в кулаке список, едва удержалась, чтобы не развернуть и не проверить, не написала ли название зелья. Нет, точно не писала. Я же не совсем безумная, но, видимо, опытному человеку хватило одного перечня ингредиентов, чтобы понять. Новое платье. и брачный браслет. Травница решила, что я заполучила их, а опоив и подчинив волю какого-то богатея. «Прошу прощения», — пробормотала я, понимая, что оправдываться и объясняться бесполезно. Попятилась к выходу. «И знай, если ко мне придут, скрывать ничего не стану», — продолжала разоряться она. «На дыбу вслед за тобой я не пойду». Я вылетела из лавки, не зная, то ли смеяться. то ли плакать? Надо же было так сглупить. Едва не влипла. Если бы хозяйка не накричала на меня сразу, а смелой улыбочкой продала все, что надо, а потом донесла в полицию, было бы куда хуже. Впрочем, нет. Не донесет. Мало ли в городе рыжеволосых девушек. Много ли в городе молодых рыжеволосых леди. Моя одежда выдает мое положение мгновенно. Стащить, что ли платье Уэн? «Нет, не получится. Во-первых, едва ли у нее столько платьев, чтобы она сразу не заметила пропажу. Во-вторых, из своих юбок я без посторонней помощи не вылезу. Естественно, горничная тут же доложит к Сандеру. Что ж, придется быть вдвойне осторожной». Домой я пошла не сразу, заглянула для конспирации в шоколадную лавку, купила конфет, про себя ужаснувшись ценам на заморское лакомство. Вернувшись и отпустив Эн заниматься делами, снова зарылась в книге. Выписала с полдюжины рецептов, в каждый из которых входило по одному ингредиенту из нужных мне. Поднялась в будуар, вытащила из шкатулки с украшениями несколько колец и снова выскользнула на улицу. В этот раз через дверь аптеки и никому ничего не говоря. В окне соседнего дома мелькнула тень. Я мысленно показала ей кукиш. и «Еще посмотрим, кто кого». «Значит, сначала в ломбард». «Ваши украшения выкупил сегодня утром мужчина. Он подробно описал вас и сказал, что действует по вашему поручению», сказал ростовщик после приветствия. «Да, Александр же обещал послать Томаса, а я совсем забыла, занятая своими проблемами. Да что такое, Все одно к одному. Будь я более суеверна, решила бы, что Вселенная против моего замысла». «Значит, мой друг меня опередил», — улыбнулась я. «Приятно, когда о тебе есть кому позаботиться». «Да и пусть хоть весь мир будет против». «Сложить лапки и ждать финала — это не для меня». «В конце концов, у меня осталось еще немного тех денег, что я вчера выручила, залажив украшения. Прорвусь». Когда я выходила из ломбарда, на углу мелькнул мужчина, похожий на Егора. «Вот даже как». Поганец решил проследить за мной. Ну, пусть следит. Времени у меня много. Погуляем. Тем более, что мне все равно придется гулять. Я не знаю, где в городе есть еще лавки с травами. Первая попавшаяся чайная лавка меня разочаровала. Там были чаи, надо сказать, самые разнообразные, и ничего, кроме чаев. И в лавке со специями нашлись только специи. Пришлось идти дальше, внимательно глядя по сторонам и запоминая дорогу. Еще не хватало заблудиться. Насколько я, оказывается, избалована картами в телефоне. И до чего трудно искать нужный магазин без помощи интернета. Хотя город по нашим меркам был не сильно большим, я потратила не один час, исследуя его. Нашла еще один рынок. Он оказался попроще и подешевле, чем тот, куда водила меня Люция. И среди его завсегдатаев я выделялась, как попугай среди воробьев. Пришлось очень внимательно следить за кошельком. Но на этом рынке обнаружились целые ряды травников. Качество сырья у всех было разным, и это сыграло мне на руку. Я спокойно прошлась по всему ряду, перебирая травы, покупая там и сям понемногу. Но когда я уходила с рынка, моя корзинка была полна и ровно тем, что мне было нужно. А поверх трав красовались пышные кудряшки петрушки и пушистая зелень укропа. «Это всегда на кухне пригодится». На обратной дороге я посидела в кафе, неторопливо запивая кофе трубочку со взбитыми сливками, а потом заглянула в лавку с кружевами и лентами. Разнообразной красоты там было действительно много, и я долго перебирала товар, время от времени злорадно поглядывая в окно, за которым «нет-нет», да и мелькала Егор. Неужели он полагал, что я помчусь в банк проверять его слова? а то и сниму деньги, и попытаюсь скрыться с ними. Или ненавязчиво напоминала себе. Кто знает, подходить и спрашивать я не стала. Хочет он тратить время — его дело. Я-то провела эти полдня с пользой и не без удовольствия. Вернулась, правда, поздновато. До прихода мужа едва успела заглянуть на кухню, проверить, все ли в порядке, переодеться к ужину, да разобрать купленные травы. В последний миг вспомнив, Я сняла настоящий браслет, заменив подаренный Александром обманкой. Говорить правду сейчас было нельзя, врать не оставалось сил. Расскажу, что браслет нашелся потом, когда придумаю более-менее приемлемое объяснение. Когда Александр спустился к ужину, выглядел он куда приличнее, чем вчера, не измотанным, а уставшим, как выглядит уставшим любой вернувшийся с работы человек. «А ведь наверняка граф Гилбрайт мог бы проводить жизнь в праздности, не утруждаясь работой. Нет же, катается весь день по пациентам. Впрочем, я ведь тоже могла бы просто позволить мужу себя обеспечивать. А вместо этого полдня провозилась с числами, которые я ненавижу. Но открывать свое дело, не просчитав хотя бы приблизительно что к чему, сущее безумие. Так что мы оба с ним неугомонные». и в других обстоятельствах могли бы поладить, даже жаль немного.